До сумерек, я возвращаюсь к событиям того дня, прибыли обратно все спасательные машины, за исключением большого грузового геликоптера, на котором полетел Бертон. Бертон появился над базой почти через час после наступления темноты, когда за него уже стали тревожиться. Он был в состоянии нервного шока. Он сам выбрался из геликоптера, но тут же бросился бежать. Когда его пытались удержать, он кричал и плакал. «Для мужчины, за плечами у которого 17 лет космических полетов, иногда в самых тяжелых условиях, это было невероятно!» Врачи предполагали, что Бертон тоже отравился, Даже относительно успокоившись, он ни за что не соглашался выйти из внутренних отсеков главной ракеты экспедиции и не решался подойти к иллюминатору, из которого был виден океан. Через два дня Бертон заявил, что хочет подать рапорт о своем полете. Он настаивал, утверждал, что это чрезвычайно важно. Совет экспедиции изучил рапорт Бертона и признал его плодом больного мозга, отравленного атмосферными газами. Поэтому рапорт был приобщен не к истории экспедиции, а к истории болезни Бертона. На этом все и кончилось. Вот что было сказано в приложении. Видимо, в рапорте Бертона излагалась суть дела, что именно довело пилота дальней космической экспедиции до нервного срыва. Я опять принялся перебирать книги, но малый апокриф мне найти не удалось. Усталость чувствовалась все сильнее, поэтому я отложил дальнейшие поиски на завтра и вышел из кабины. Проходя мимо алюминиевого трапа, я заметил на ступеньках отблески падавшего сверху света. Значит, Сарториус все еще работает. Я решил, что должен его увидеть. Наверху было немного теплее. В широком низком коридоре дул слабый ветерок. Полоски бумаги бились у вентиляционных отверстий. Дверь главной лаборатории представляла собой толстую плиту из неполированного стекла в металлической раме. Изнутри стекло было закрыто чем-то темным. Свет проходил только сквозь узкие иллюминаторы под потолком. Я пытался открыть дверь, но она, как я и ожидал, не поддалась. В лаборатории было тихо. Время от времени что-то слабо посвистывало, наверное, газовая горелка. Я постучал. Никакого ответа. «Сарториус?» — позвал я. «Доктор Сарториус, это я, Кельвин. Мне надо с вами поговорить, откройте, пожалуйста». Слабый шелест, словно кто-то ступал по скомканной бумаге, И опять тишина. Это я, Кельвин. Вы же обо мне слышали. Я прилетел с Прометея несколько часов назад, кричал я в дверную щель. Доктор Сарториус. со мной никого нет, я один. Откройте. Ни звука. Потом слабый шелест, звякание металлических инструментов, а лоток. И вдруг я оторопел. Раздались... Мелкие шажки, частый поспешный топот маленьких ножек. Можно было подумать, что в припрыжку бежал ребенок. Или... или кто-то чрезвычайно умело подражал ему, постукивая пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке. «Доктор Сарториус!» — вскипел я. «Откроете вы или нет?» Ответа не было. И опять этот детский топот, и одновременно с ним несколько быстрых, еле слышных, широких шагов, словно человек шел на цыпочках. Но не мог же он одновременно подражать детскому топоту. «Какое мне до этого дело?» — подумал я, и уже не сдерживая охватившего меня бешенства, рявкнул «Доктор Сарториус! Я летел сюда шестнадцать месяцев не за тем, чтобы участвовать в вашей комедии!» считают до десяти, потом выломаю дверь. Я сомневался, что мне это удастся. Реактивная струя газового пистолета не очень сильна, но я твердо решил выполнить свою угрозу, даже если бы мне пришлось отправиться за взрывчаткой, которой на складе наверняка было предостаточно. Только не сдаваться, только не вести игру этими краплеными безумием картами, которые подсовывает мне под руку ситуация. Раздался шум. За дверью боролись или что-то перетаскивали. Штора в середине раздвинулась на полметра. Высокая узкая тень появилась на фоне матовой, будто заиндивившей двери, и хрипловатый дискант произнес. «Я открою, но обещайте, что вы не войдете». «Тогда зачем открывать?» — заорал я. «Я к вам выйду». «Хорошо, обещаю». Тихо щелкнул ключ в замке. Темный силуэт, заслонивший половину двери, старательно задернул штору. Там продолжалась какая-то возня. Я слышал треск, словно передвигали деревянный столик. Наконец, светлая плоскость приоткрылась, и Сарториус проскользнул в коридор. Он стоял передо мной, загораживая собой дверь. Сарториус был чрезвычайно высок и худ, кожа до кости. На нем был кремовый трикотажный костюм, шея закутана черной косынкой, через плечо переброшен сложенный вдвое, прожженный химикатами защитный лабораторный халат. Необыкновенно узкая голова наклонена в бок, Почти пол лица закрывали защитные очки, и я не мог разглядеть его глаз. Нижняя челюсть выступала вперед, губы были синеватые, огромные уши тоже синеватые, казались отмороженными. Он был не На запястьях болтались антирадиационные перчатки из красной резины. Мы стояли так, глядя друг на друга, с нескрываемой неприязнью. Его редкие волосы, видимо, он сам стриг их машинкой, были свинцового цвета, щетина совсем седая. Лоб загорел, как у Снаута, но только до половины. Вероятно, на солнце Сартоиус всегда ходил в каком-нибудь колпаке. Я к вашим услугам, — сказал Сартуриус. Мне казалось, что он не столько ждет, что я скажу, сколько, прижимаясь спиной к стеклу, напряженно все время прислушивается к тому, что происходит в лаборатории. Я не знал, с чего начать, боясь попасть в просак. «Моя фамилия Кельвин», — заговорил я. «Вы, вероятно, обо мне слышали. Я работаю, то есть работал вместе с Гибаряном». Его худое лицо, все в вертикальных морщинах, так, вероятно, выглядел Дон Кихот, ничего не выражало. Опущенное забрало защитных очков с Арториуса, мешало мне говорить. «Я узнал, что Гибаряна нет в живых». «Да, продолжайте». Нетерпеливо проговорил он. Гибарян покончил с собой? Кто нашел тело, вы или Снаут?» «Почему вы у меня об этом спрашиваете?» «Разве доктор Снаут не сказал вам? Я хотел бы услышать, что вы можете сказать об этом. Вы психолог, доктор Кельвин? Да, в чем дело? Ученый?» «Да, какое это имеет отношение? Я думал, что вы следователь или полицейский. Сейчас 2 часа 40 минут, а вы пытаетесь насильно ворваться ко мне в лабораторию. Это было бы в конце концов понятно, если бы вы хотели ознакомиться с работами, ведущими станции а вы допрашиваете меня, будто я по меньшей мере нахожусь под подозрением».